Глава восьмая Он вышел из дома в двадцать три часа, одетый в черное, в черной же бейсболке, надвинутой козырьком как можно ниже, чтобы не было видно лица и бритой головы. Девочку следовало найти. Поскольку интернета у него не было, он мог узнать о ней только из местных газет. Поэтому он пока не знал, в какую больницу ее увезли. Единственным вариантом оставалось проверить их все одну за другой. Он уже побывал в Менаджо, ближайшей к озеру больницы, и в Вальдуче, пока безрезультатно. Около часу ночи он сел в пустой автобус, который шел к больнице святой Анны. Остановка была прямо у входа, но он. Вышел на следующий и прошел обратно пешком. У входа в больницу стоял фургончик съемочной группы новостного канала. Они ждали. Должно быть, здесь что-то произошло. Присутствие репортеров вызывало беспокойство, но в то же время указывало, что он напал на след. Он решил не идти через центральный вход. Поэтому, обойдя здание, отыскал запасной выход, куда подъезжали мусоровозы для сбора медицинских отходов. Показал охраннику, сидевшему в кабинке, карточку мусорной компании, тот больше ничего не спросил, и чистильщик прошел через турникет и оказался внутри. Ему уже приходилось бывать здесь ночью. Иной раз случалась ночная смена в этом районе, в других случаях нужно было кое-чем обзавестись, например той самой ниткой, которой он сегодня зашивал руку. Он сразу направился к раздевалке для персонала. Здание казалось совершенно пустым. Выбрав первый попавшийся шкафчик, он достал из кармана отвертку и вскрыл замок. Внутри была голубая форма санитара. Он скинул одежду и начинал эту форму. Нацепил бахилы и прозрачную шапочку, аккуратно натянув ее на уши, чтобы скрыть шрамы. Затем закрыл дверцу, зашел в подсобку, выкатил оттуда оборудование для уборки и направился к грузовому лифту. Расчет был на то, что ночью в больнице почти никого не будет, и оказался верным. Однако у чистильщика было мало времени. Он приступил к поискам в отделении интенсивной терапии и в реанимации. Здесь все пахло стерилизующим раствором. Немногочисленные медсестры были в масках. Он тоже надел маску, чтобы никто не увидел его лица. Затем он включил поломоечную машину. Щетки в зашелестели. Этот звук мгновенно смешался со звуком респираторов и легким попискиванием кардиомониторов. Таким образом, ему удалось пройти по коридору и заглянуть в палаты. В каждой было по четверо пациентов, в основном пожилые мужчины. Казалось, они вот-вот улетят прочь, как воздушные шарики. Если хорошо присмотреться, можно было разглядеть тонкую ниточку, связывающую каждого из них с этим миром. Самой юной пациентке этого вместилища духов была отведена отдельная палата в конце коридора. В палате сидела заспанная медсестра, фиксировавшая в карточке данные с монитора. Закончив, она повесила папку рядом с кроватью и вышла из палаты, не обратив внимания на чистильщика. Он подождал, когда она скроется за дверью, нажал на паузу но не стал выключать машину, чтобы не нарушать установившуюся гармонию звуков. Потом он зашел в палату. Казалось, девочка с фиолетовой челкой мирно спит. Наверное, ее чем-то накачали. На лице у нее была кислородная маска. К руке тянулся проводок, подключенный к монитору, который был готов подать сигнал, когда пациентка придет в себя. Но пока что компьютер выдавал лишь равномерное попискивание, так что чистильщик мог спокойно подойти к кровати. темные волосы девочки были разбросаны по подушке, голова приподнята. На ней была легкая ночная рубашка. Худые руки вытянулись вдоль тела, к левой руке подсоединены две капельницы. Мягкой линия шеи опускалась к плечам, грудь перебинтована. Повязка охватывала и ключицу, которую он вывихнул ей, вытаскивая из озера. Наверняка он еще и сломал ей несколько ребер, когда остервенело давил на грудную клетку, пытаясь исторгнуть воду из легких. Одна нога в районе лодыжки была зафиксирована в ортезе. Подойдя ближе. Он присмотрелся на бледной коже девушки. То там, то тут виднелись синяки, свидетельства отчаянной борьбы со смертью. Он внимательно вгляделся в ее лицо и понял, что даже не помнил, как она выглядит. Он спрашивал себя, откуда в нем зародилось это необъяснимое инстинктивное желание спасти ее. Дело было не только в том, что он принял ее за маленького мальчика, за самого себя в детстве. Поняв, что ошибся, он легко мог предоставить ее судьбе и не пытаться откачать. Все было так странно, необъяснимо. Он всегда старался держаться особняком, ограничить любые контакты с людьми. Чем же эта девочка отличалась от прочих? В ней не было ничего особенного. Он понимал, что подобные мысли опасны. Микки не должен знать, что его гложут подобные сомнения. Кто-то оставил на тележке для еды фотографию. Он даже понял, зачем. Если девочка откроет глаза, она сразу увидит эту умиротворяющую картинку. Мужчина около сорока, женщина чуть помоложе, и она сама посередине. Очевидно, с родителями. Все красивые, загорелые, улыбающиеся. Странный способ запечатлеть воспоминания о счастье. Чистильщик каждый раз думал об этом, если ему попадалась семейная фотография. Неужели эти люди думали, что снимок может передать их чувства? Его самого никогда не снимали на камеру и даже с фотографией в паспорте и на рабочем удостоверении на него смотрел какой-то едва похожий на него незнакомец. Он заметил на стуле прозрачные пакеты с личными вещами. С удивлением он разглядел свой платок, который засунул в рот девочки, когда у нее начались судороги, и только сейчас вспомнил об обломке ногтя. Его реликвии. Он вытащил платок и развернул. Но в нем было пусто. В голове пронеслись возможные последствия подобной ошибки. Кусочек ногтя мог оказаться на пляже, а мог и выскользнуть, пока он, чистильщик, находился в воде. Искать бессмысленно, что иголку в стоге сена. Вся эта история доставила ему уже слишком много хлопот. Заключил он убирая платок в карман. Пора поставить точку. Он осмотрелся в поисках тележки с лекарствами и дефибриллятора. Затем двинулся к столу, понимая, что в ящиках найдет все необходимое. Одноразовые перчатки, одноразовый шприц, ампулу инсулина. Поглядывая на дверь, он зарядил шприц в смертельную дозу. Никто не заметит крохотную красную точку меж пальцев ноги. Всего несколько секунд, и от их связи не останется и следа. Оба навсегда освободятся. Он вновь подошел к кровати. Мысленно рассчитав, что у него будет примерно минута до того, как кардиомонитор издаст тревожный звук, он сосредоточился, чтобы довести задуманное до логического конца. Держа шприц иглой вверх, он откинул простыню, приоткрыв свободную от ортеза ногу. Наклонившись, он застыл с приподнятой рукой. На внутренней части икры среди царапин виднелась небольшая бледная надпись «Последовательность чисел, написанная ручкой». Чистильщик удивленно отпрянул. Простыня упала на место. По телу прошла дрожь. Внутри него пробудились чувства, над которыми он был невластен. В этот самый миг он понял, что не сможет завершить начатое.